Глава 30. Бежать Мозг моментально подал сигнал телу встать, невзирая на покалывание, и «Бежать, черт его, дери!» Вскочил, голова закружилась. Первым пронесся сани, из тамбура повыскакивала орава коробочников. Толкать не началась, кто за копья взялся, кто на изготовку дротики приготовил. Паркер бросился следом за сани. Упал, дротики просвистели над затылком. Палка влетела в бедро, не проткнула, вскочил снова. Бежать! Верещат, как ненормальное. Влетел в следующий вагон, на перерез еще выбежали коробочники. Палки вскинули, остальные на колени присели и ждали сигнала. Саня, скрывшись за спинкой сидушки, затаился. Страж со всего размаху влетел плечом в окно. Хлипкая рама не выдержала, треснула и вместе с телом Паркера вывалилась наружу. Упал на спину, воздух из грудной клетки вышибло. Сани перемахнул следом и на корточках, пригибаясь от выпущенных дротиков, побежал в темноту. Паркер кряхтя привстал. С оконной рамы свесился коробочник и вытянул трубку для пальбы. Подпрыгнув, страж вырвал из рук трубку, сбив при этом коробку с людоеда. Зигзагами побежал, прикрывая голову. Вслед за свет фонариков ощупывал тьму. Бежал Паркер и не обращал внимания на то, как ветки хлистали по лицу, оставляя царапины. Одышка, ноги ломит, ослаб совсем, голоса нагонять стали. Еще рывок. Зацепившись ногой, Паркер перекувырнулся и полетел вниз под углом, размахивая руками. Удары принимал на себя, земля сверху накрывала, забивалась в рот, нос, уши. Скатился, не понимая, где он встал. Сверху доносились крики коробочников, сумрак, лучи фонарей прогоняли. Где сани? Тишина, иди, прорывайся. Кустарник по грудь рос, не пускал, цеплялся, оставляя на одежде стражек колючки, в кровь руки разодрал, локтями заработал. Ноги во что-то проваливаться стали. Рыхлое, мягкое, и запах такой поднялся, мерзкий. Закашлял, но шагу не убавил. По щиколотке провалился, еле как сохранил равновесие, вперед руку выставил. Еще шаг. Свет фонариков ползал по Паркеру, освещая впереди темно зелемую бурлящую поверхность. Прислушался, голоса притихли. Фонарики по одному выключились. Темнота. Земля ногу по колено проглотила. Теперь не удержаться. Грудью полетел и упал на что-то мягкое, как матрас водяной. Вязкое, липкое. С трудом пальцы отодрал, испачкавшись по грудь жижей. Забулькало вокруг, и запахом это уже не назвать. Вонь страшная. «Сани!» — головой завертел. «Где этот черт малолетний?» В десяти, а может в пятнадцати метрах, стоял Сани в неестественной позе. Тело выкунуто, шепчет о чем-то и вперед его затягивает с каждым шагом все глубже. Паркер заорал, руками замахал. Не замечает. Пришлось прорываться. Сани затягивала глубже. Уже по пояс стоял. Голова запрокинулась. Шепчет что-то. Паркеру оставалось, может, метра два. Еще быстрее. «Ускорься же!» Схватил за плечо, тряхнул. Санни уже по грудь стоял и бормотал. «Вижу, не вижу. Вижу, не вижу». По щеке ударил. Затряс, как куклу. В ухо стал орать. «Не прошибаем» потянул со всей силы, что была, и тут по поверхности вязкой мути что-то поползло».